Глава 26. Полина. После того разговора с Артёмом я уехала домой. Сослалась на головную боль и уехала. Артем пытался дать мне почитать какие-то бумаги, но я не могла в них вникнуть. Просто не получалось. Все эти события не давали моему мозгу спокойно работать. Мне надо было подумать. И вот сейчас я сижу в своем новом доме, сижу одна. Сижу и думаю. все пытаюсь выстроить хоть какую-то логическую цепочку из произошедших событий и не могу. «Разве такие совпадения бывают? Артём – мой брат по отцу и одновременно партнёр Тагира по бизнесу. Нет, я, конечно, не исключаю того, что он и правда нарочно подружился с Тагиром. Но разве это так легко сделать?» зная Тагира. Мне кажется, что я его знаю. Он никого к себе не подпускал. Ну, мне так кажется. И служба безопасности его наверняка проверила бы Артёма, прежде чем брать его в партнёры. Наверное, так было бы логично. Но разве мы всегда делаем логичные поступки?» Мысли о Тагире заставляют меня вспомнить его глаза. Этот взгляд, который я увидела сегодня, что было в нем? Что он хотел сказать мне? А разве это так уж важно для меня? Сейчас он не играет никакой роли в моей жизни. У меня появился брат. Деньги. Деньги, которые я не хочу принимать. А для меня сейчас важнее найти тех, кто убил моих родителей. Вот что меня волнует больше всего. Я сама набираю Артема. «Да, Полина, что-то случилось?» Он отвечает сразу же. «Артём, я хочу поговорить со следователем», — говорю я. «С кем?» — он, похоже, теряется. «Со следователем, который ведет дело моих родителей». Слышу вздох. «А что такое? Зачем? Я ведь совсем ничего не знаю, Артём. Тагир мне ничего не рассказывал, как идет следствие. Убийцу нашли?» «Насколько я знаю, нет, Полина, никого не нашли». «Ну, как же так? А ищут?» «Я хочу понять и разобраться, Артём. Хочу переговорить со следователем», — настаиваю я. «Ну, Полин, ты же понимаешь, что есть процедуры, и он может просто не принять тебя. Следствие идет, надо подождать. Но разве это так уж важно, Полин?» Я немного ошарашен его словами, но молчу. «Мне кажется, твоим родителям было бы гораздо спокойнее, если бы ты забыла об этом, как о кошмарном сне и начала новую жизнь. Далеко отсюда», — говорит Артём. «И у тебя есть такая возможность. Деньги, деньги, деньги, деньги, не выдерживаю я». Я только и слышу о них. «Артём, ты можешь помочь мне встретиться со следователем?» «Пожалуйста». «И, кстати, если уж у меня будут эти деньги, то почему бы не использовать их для толчка следствию?» «Ты хочешь дать взятку, Полина?» Прямо спрашивает Артём. «Не знаю, но как-то простимулировать. Я не знаю, Артём. Не знаю, но так же нельзя. Я хочу узнать, кто убил маму и папу. Хочу». «Я понял тебя, Полина, понял», – спокойным тоном отвечает Артём. «Если это так важно для тебя, я помогу». «Спасибо, Артём». Полин, мне кажется, тебе не помешает проветриться немного. Как считаешь? Уже более веселым тоном интересуется Артём. Что ты имеешь в виду? Все эти события одним махом на тебя навалились. Сложно сориентироваться, да? Ну, есть такое, соглашаюсь. Завтра я иду на один прием к другу нашего отца. Кто он? Ты не знаешь, Полина, но у тебя будет отличная возможность познакомиться. Пора тебе узнавать настоящих друзей отца. Тех, кто не предал его. Такие были. Завтра я заеду за тобой в четыре. С утра тебе привезут платье. «Платье?» – переспрашиваю я. «Да, Полин, это солидный прием, и в джинсах туда нельзя», – смеется Артем. «К тому же мне хотелось бы, чтобы моя невеста всех затмила на приеме». «Но, Артем, я пока…» «Я знаю, Полина, знаю, я просто так шучу. Я знаю, что ты пока думаешь, но поверь, это, пожалуй, твой единственный шанс спастись и начать новую жизнь. Ты же видишь, я не отягощаю тебя информацией, даю возможность подумать. Как только ты решишь все сама, я расскажу тебе все нюансы, но брак для тебя сейчас единственный шанс». «Я поняла, Артём», — отвечаю я. «Правда, не знаю, стоит ли мне идти на прием. «Стоит, Полен. Еще как стоит. Пора привыкать к другой жизни. Да!» — как будто вспоминает что-то. Про следователя я не забыл, не думай. В ближайшие дни я постараюсь организовать с ним встречу. «Спасибо, Артём!» — благодарю искренне. «Спасибо!» «Ладно, оставь. Или мы не родственники. Запомни, теперь тебе есть на кого положиться. Ну ладно, не буду тебя отвлекать от твоих мыслей. Думай. Завтра увидимся!» На следующий день и правда, ко мне приезжает курьер, привозит очень красивое платье. Разглядывая его, я вспоминаю о своей прошлой жизни, где были мама и папа, где все было по-другому. Это платье оттуда, из той жизни. Опять накатывает грусть, я вспоминаю родителей. Почему все так получилось? Ведь ничего же не предвещало. Мы жили обычной жизнью. Ну, мне так казалось. Я еще раз убеждаюсь в мысли, что должна узнать правду о смерти родителей. Должна встретиться со следователем. Я хочу знать, кто их убил и почему. Пока это все лишь догадки. Версии. У всех они разные. Артём прав. «Мне надо выходить в люди. Возможно, там я найду ответы на некоторые вопросы. Надев платье, смотрю в зеркало. Красиво, но почему сейчас это не радует меня? Эта красота, она как лишнее напоминание, что никогда уже больше не будет, как раньше». Никогда. Я жду Артема, но он по телефону сообщает мне, что не сможет сам приехать, пришлет охранника. Мы встретимся с Артемом там, уже на приеме. а мне как-то все равно. У меня внутри такое чувство опустошения, поэтому, когда приезжает охранник, я молча иду за ним, сажусь в машину и жду, когда меня привезут к месту назначения. На входе осматриваюсь, Артема так и нет. «Может, он где-то внутри? Проходите», – охранник открывает дверь, приглашая меня. В зале уже полно людей, быстро пробегаюсь по ним взглядом, никого не знаю. Мне неуютно здесь, я решаю затеряться, чтобы не привлекать к себе внимания. Главное дождаться Артема, хоть кого-то, кого я знаю. Прислоняюсь к стене и внимательно наблюдаю. А вот Артем. Артём. Машу ему рукой, он быстро идет ко мне. Улыбается. «Ты правда красавица», — говорит, целуя в щеку. «Отец бы гордился тобой. Как доехала, ни с кем еще не познакомилась?» «Нет. И думаю, стоит ли? Мне некомфортно здесь, Артем. Может, я лучше домой поеду?» – отвечаю я. «Это с непривычки, Полин. Все хорошо ведь, я рядом. Выпьешь чего-нибудь?» «Не знаю». «Погоди, я сейчас. Мне надо кое с кем переговорить». Артем проводит рукой мне по плечу и отходит. Я опять одна остаюсь, лезу в сумочку за телефоном и тут слышу совсем рядом знакомый голос. Голос, который вызывает лишь страх. А я смотрю, ты быстро ориентируешься. Уже нашла замену Тагиру?» Поднимаю взгляд, передо мной стоит именно тот мужчина, которого я видел в свой последний вечер в доме Тагира. И тот, чей голос я никогда не забуду. Хочу уйти, но он вдруг хватает меня за запястье. «Куда?» – Зло усмехается. «Попалась птичка!» «Пустите, я кричать буду! Мне неудобно, что придется устроить скандал, но, видимо, по-другому мне не спастись!» «Ты будешь молчать,» – шепит он. «Думаешь, просто так здесь появилась? Ты пойдешь со мной!» «Нет!» — в ужасе мотаю головой, замечая в его руке небольшой нож. Пойдешь со мной или...» Я верчу головой по сторонам. «Где же Артём? Куда он меня заманил?» «Артёма нет. И никого рядом нет. Мы стоим в удалении от гостей, и никто не обращает на нас внимания. Все, как я хотела. Но сейчас...» «Мурат!» — это еще один знакомый голос. «Пусти девчонку. ее обещали мне. Отец ее. Вы все потом образовались, так что...» Самир подходит ближе отталкивает от меня мужчину. «Ну что, Полина, видишь?» «Только я могу спасти тебя. Только я». Усмехается, а мне становится совсем плохо. Я как загнанный зверь. Да, именно так я себя и чувствую. Но не могут же они ничего мне сделать здесь. Здесь столько народа. В конце концов, я буду кричать. Буду. «Что здесь происходит?» — наконец спасительный голос Артема. С надеждой перевожу на него взгляд, а потом и сама кидаюсь к нему. Артем, увези меня. Мне страшно!» — прошу я. Тихо, Полина, тихо. Он гладит меня по руке и смотрит на Самира и того мужчину. Что здесь происходит, Мурат? А вы? Вы кто? Обращается к Самиру. Я жених ее, отвечает тот с усмешкой. Ее отец мне ее обещал еще при жизни. Ее отец? Артём делает ударение на последнем слове. Не мог вам ничего обещать, а то о ком идет речь, как я догадываюсь, не был ее отцом. Никогда. И Полина моя невеста, моя. Пойдем, дорогая. Обнимает меня и чуть толкает вперед. «Меня долго уговаривать не надо. Я быстрее иду за Артемом». «Вот видишь», — говорит он по пути, — «и об этих опасностях я говорил. Ты сейчас слишком многим интересна, Полина. Я очень хочу помочь тебе, защитить тебя. Поэтому и предлагаю тебе фиктивный брак. Когда ты выйдешь замуж, то им, и он кивает туда, откуда мы ушли, им ты больше не нужна будешь. Стервятники разлетятся, понимаешь?» Киваю. Я все еще в шоке от этих встреч. Ни Самира, ни тем более того мужчины я встретить не ожидала. И мне страшно. Очень страшно. О чем я и признаюсь Артему. «Иди сюда. Мы встаем у машины, и Артем прижимает меня к себе. Успокойся. Это, конечно, моя ошибка, что я тебя одну оставил. Прости». «Ты не виноват», — шепчу я ему в плечо. Думаю, несколько секунд и добавляю. «Я согласна. Последующие дни проходят словно в забытье, как будто не со мной все это происходит». Артём появляется редко, только приносят какие-то бумаги для ознакомления. Подписывать их, правда, не просят, просто посмотреть. В один из таких дней я прямо спросила его, почему мы до сих пор не сделали тест ДНК. «Ты не доверяешь мне?» – спросил он. «Не веришь, что я тебе брат?» «Дело не в этом», – честно ответила я, поправляя волосы за ухо. «Вернее, не только в этом, Артём. Мне кажется, так будет надежнее. Я не уверена, что моя жизнь продлится долго». «Я не глупая и прекрасно осознаю степень опасности, и тогда получится, что деньги отца не достанутся никому. А тут будешь ты, законный наследник, такой же, как и я». «Ну, если тебя только это беспокоит», Артем улыбнулся и приобнял меня за плечи, «то можешь не волноваться. После того, как мы поженимся, я стану законным наследником, потому что по законам той страны, где сейчас находятся эти деньги, муж является законным наследником. Но суть не в этом, Полин. С тобой ничего не случится. Слышишь?» Он развернул меня и посмотрел прямо в глаза. «Я здесь, рядом, для того, чтобы защитить тебя. Ото всех. Но есть еще одна причина, почему я не хочу делать тест сейчас. Именно сейчас». «Почему?» – с волнением спросила я. «Что такое, Артем? Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы кто-либо знал о том, что мы брат и сестра. Они могут воспользоваться этим, чтобы помешать нам зарегистрировать брак. Не надо, чтобы кто-то знал. Пока не надо». главное для меня сейчас обеспечить твою безопасность до того как ты примешь наследство потом станет проще потом у них отпадет необходимость гнаться за тобой впрочем она отпадет еще раньше когда мы поженимся улыбнулся я знаю что девочки ждут свадьбу любят выбирать наряды готовятся ты можешь вполне это сделать даже несмотря на то что свадьба у нас будет не настоящая если хочешь нет артем не надо ничего этого это будет похоже на фарс нет я не хочу шумихи пусть будет тихо». «Ну хорошо, понимаю, Полина». Легко согласился он. «Я пойду. Мне еще надо кое-что организовать». Он встал, чтобы уйти, но я остановила его. «Артём». Он обернулся. «А что с Тагиром?» Я долго думала, спросить или нет. Для меня было странным не видеть его. Получается, что за эти дни я повстречалась со всеми призраками прошлого, со всеми, кроме одного. Тагир как пропал». Не скрою, мне казалось, что он захочет искать встречи со мной, я даже морально к этому готовилась. Хотела ли я этой встречи? Нет. Но была готова. По крайней мере, так думала. Сегодня за мной заедет Артём, и мы поедем в ЗАГС. Там он договорился, что нас распишут без очереди. Просто распишут. Никаких церемоний, естественно. Ну что, готова? Артем появляется в дверях квартиры с улыбкой. На нем идеально черный костюм, в руках красивый небольшой букет. Он замечает мой взгляд на него. Я подумал, что букет все же будет уместен. Протягивает мне цветы. Спасибо, я принимаю их. Почему нет? И мы выходим из дома, нас довозят до Закса. Пока стою у машины, разглядывая букет, чтобы не думать ни о чем, Артём что-то говорит водителю. Я не прислушиваюсь, моя голова отказывается думать. Так проще, так удобнее. И я даже закрываю глаза на мгновение. Сейчас это все закончится. Сейчас у меня появится муж, хоть эффективный. Вдруг рядом раздается скрежет тормозов. Вскидываю взгляд. Возле нас тормозит большая черная машина с тонированными стеклами. Из нее выбегают два здоровых мужика. Артём с охранником сразу же подбегают ко мне. «Ложись!» – кричит мне прямо в ухо. Я хватаю за голову, потом какая-то возня, хлопки, букет падает, а я слышу стоны. Открываю глаза, охранник лежит рядом, Артёма нет. Я оглядываюсь и в ужасе вижу, как ко мне бегут те самые мужики. Отступаю. Хочу сбежать, но спотыкаюсь. Больно ударяюсь о землю и пытаюсь отползти, не отводя взгляда от этих амбалов. Вдруг меня кто-то резко дергает вверх за локоть, грубо и сильно, так сильно, что я встаю сразу же. «В машину!» – оборачиваюсь в ужасе. «Это Тагир!» – он толкает меня к какой-то машине, где уже открыта дверь. Но я не уверена, что должна его слушаться, поэтому стою в ожидании. «Быстро!» – рявкает тоны и достаёт из кармана брюк пистолет. «Он настоящий?» – в ужасе стою. В следующую секунду оба мужика набрасываются на Тагира, он пытается отбиться, ударяет их пистолетом, я лишь замечаю лезвие ножа. Но чей он? В чьей он руке? «В машину, я сказал!» – кричит Тагир, поворачиваясь ко мне, и в этот момент один из нападавших, по-видимому, наносит ему удар ножом. Мужики замирают, отходят от Тагира и со страхом смотрят на него. Он быстро выпрямляется, хотя ему еще больно, я вижу это по лицу, хватает меня за руку и тянет. «Нет, Тагир, прости!» – кричу я и пытаюсь забрать руку. «Где Артём? Жить хочешь?» Он пристально смотрит на меня и, не дождавшись ответа, буквально запихивает меня в машину.